И вот еще что, Мэгги, при обыске у тебя нашли приличную сумму, больше 700 долларов. Не скажешь, откуда у тебя эти деньги? Где ты могла их заработать? Неужели? Неплохо для случайных заработков. Можешь назвать своих работодателей? Всех и не надо. Назови одного-двух, чтобы мы проверили. Никого не помнишь. Я вижу, ты совсем не хочешь помочь... Самой себе, Мэгги. Ладно, пойдем дальше. Кроме долларов, при тебе обнаружены дойчмарки. Где ты их взяла? Дойчмарки, Мэгги. Дойчмарки — это немецкие деньги. Давно ты из Германии? Брось, Мэгги. Этого ты не могла забыть. Это ведь деньги Нойхауса, так? Это ты его застрелила из своего револьвера, Мэгги?